Я подошел к столу и без особых церемоний обратился к Водулу. «Вас разыскивает Нирвульф!» «Сядьте!» – прорычал Бэрроу. Я сел и принялся демонстративно чесать бедро, потом плечо, бок и руку. «Ну так что?» – спросил Водол. «Вы переменили свое мнение?» «Да», – ответил я, – «переменил. Прежде я думал, что те, кто выступает с речами и пишут книги про тюремные реформы, не более как сентиментальные тупицы. Теперь же смените пластинку!» рявкнул Барроу, и прекратите скрестись. «Советую вам быть серьезнее», – жестко сказал Водол. «У нас есть данные, что вы скрываете важные сведения по делу об убийстве. Они нам нужны». Он стукнул кулаком по столу и нагнулся ко мне. «И мы их получим!» «Извините», – улыбнулся я. «Прошу прощения. Моя голова занята одной новой идеей, и я не могу больше ни о чем думать, даже об убийстве». Я стер улыбку с лица и, указывая на прокурора пальцем, заговорил, насколько возможно угрожающе. Ваша голова тоже скоро будет очень занята. Не думайте, что вам удастся легко отделаться. СЗКО уже набирает силу. Как вам бы понравилось, если вас вышвырнут отсюда? Да прекратите ломать комедию. Неужели вы думаете, что Озгуд управляет этим округом? И что такое СЗКО? Я знал, что он спросит, и внушительным тоном поведал: Союз заключенных Кроуфилдского округа. Я его президент. К полудню в Союз вступит процентов заключенных. «Наши требования включают!» Я замолчал и приготовился к отражению атаки, поскольку Баров вскочил и сделал несколько шагов в мою сторону, а по выражению его лица мне показалось, что он собирается меня ударить. Но он остановился и медленно произнес. «Не пугайтесь, здесь я все равно не мог бы этого сделать. Но для таких процедур есть помещение внизу в подвале, зарубите это себе на носу и бросьте валять дурака». Если вы и впрямь настроены на серьезный лад, пожал я плечами, то я вам кое-что скажу. Если вы хотите, конечно. Вы скоро поймете, как серьезно мы настроены. Ну хорошо. Во-первых, если вы надеетесь меня запугать подвалом, то вы слишком глупы и даже не заслуживаете, чтобы вас потом оплакивали. Это противоречит здравому смыслу, обстоятельствам и моему собственному желанию. Во-вторых, насчет комедии. Вы сами ее начали вчера днем. У вас нет никакой логики. Есть, конечно, люди, которых вы можете заставить расколоться своими угрозами, но как вы думаете, сколько времени я сумел бы продержаться в качестве доверенного помощника у Унира Вульфа, будь я таким, как они? Взгляните на меня, неужели вы не видите разницы? В-третьих, сложившейся ситуация ситуации, все настолько просто, что даже я это понимаю. Вы думаете, что мне известно что-то такое, о чем должны знать и вы, поскольку подозреваете меня в убийстве, а я утверждаю обратное. Что мне остается делать при таких обстоятельствах? Держать рот закрытым? Что можете сделать вы? Вы можете только арестовать меня и потом освободить под залог с обязательством явиться по первому требованию. Если вернуться к вопросу о комедии, то вы это заслужили, так как сами вели себя как последние шуты. Я поднял руки ладонью вверх. Вы не устали от моей речи? Баро посмотрел на Одова. Окружной прокурор произнес. Мы не думаем, что вам известны многие интересующие нас факты. Мы в этом уверены. Так что это не комедия. Мы ждем, пока вы нам все расскажете. Мне нечего рассказывать. Вы понимаете, какому риску подвергаетесь? Вы советовались с адвокатом? Мне этого не требуется, сказал я. Вы же слышали, что я сказал. Об освобождении под залог? Так я воспротивлюсь этому. Если вашу просьбу все-таки удовлетворят, то залог будет настолько велик, что окажется вам не по карману. Чепуха, сумма роли не играет. Отец моей сестры богатейший швейный магнат. Ваш отец? Нет, я сказал отец моей сестры. Родственные отношения в моей семье вас не касаются, не говоря уже о том, что они слишком сложны для вашего понимания. Кстати, он еще заодно и отец моей матери, поскольку, говоря этой ночью по телефону, моя сестра была одновременно и моей матерью. Но он не мой отец, так как я никогда с ним не встречался. Барро выгнул шею, испытующе глядя на меня. Не знаю, начал он сомневающимся тоном. «Может быть, нам следует показать его доктору Сакету?» «Да нет, это обойдется нам в 5 долларов, а он того не стоит», – возразил Водом. «Отведи его назад в камеру, а если он опять начнет валять дырака со своим СЗКО, прикажи Олле посадить его в одиночку». Но тут дверь распахнулась, и вошел Ниро Ульф. Он выглядел ухоженным и отдохнувшим, в чистой желтой рубашке с коричневым галстуком в полоску, но в нечищенных ботинках. Я сразу обратил внимание на все эти подробности – И тут же начал яростно чесать ногу. Он остановился и спросил. «Что ты делаешь? Что случилось?» «Ничего, просто у меня зуд». «Посмотри на свой пиджак, на брюки. Ты что, спал в них?» «А вы думаете, я спал в шелковой пижане? «Очень рад, что вы пришли. Приятно вас видеть. Мы здесь очень мило болтали. Они меня как раз послали... вы знаете куда. Вы говорили с моей мамой? Она убита горем». «Фу!» — пробормотал он. Поздоровался с остальными и обвел глазами комнату. Затем он шагнул к бару и вежливо сказал: Извините, капитан, но вы сидите на единственном стуле, который способен меня выдержать. Надеюсь, вы согласитесь пересесть. Бару открыл рот, затем закрыл его, встал и пересел на другое место. Вульф благодарно кивнул, уселся и устремил серьезный взгляд на окружного прокурора. Вас трудно найти, сэр, заметил он. «Вчера вечером я затратил на это несколько часов. Я даже подозреваю, что вы от меня скрывались. Я был занят». «Вот как? Это к чему-нибудь привело?» Барву издал какой-то гортанный звук. Водл снова нагнулся вперед. «Послушайте, Вульф», — сказал он нехорошим тоном. «Я пришел к заключению, что с вами можно только зря терять время. Что я знал для себя полезного из вашего разговора с Бронсоном? Да ничего. Вы водили меня за нос. Вы говорите, что я от вас скрывался». «Все, что я могу для вас сейчас сделать, это дать совет. Или прикажите вашему человеку во всем признаться, или сделайте это сами». «Вы слишком возбуждены», – тяжело вдохнул Вуль. «Вчера, капитан Барроу, сегодня вы. Слишком уж впечатлительные люди».